Глава вторая. терен Никто не знал, что она сюда пришла. И никто не узнает. Полдесятого утра никого из жильцов второго этажа не должно быть дома. Абернетти из квартиры 2А, которые всегда раздражали Терен своей неизменной приветливостью, в это время уже на работе. Он в бостонском управлении аудита, она в отделе развития пригородов. Два аспиранта инженерного колледжа из квартиры 2Б – где-то в кампусе, сидят, сутулившись перед своими ноутбуками. Блондинки из 2С успели оправиться от обычного после уикенда похмелья и плетутся на занятия в Северо-Восточный университет. В квартире 2 d тоже никого не должно быть. В это время Лиам всегда уже на пути в класс экономики. После экономики у него Герман Третий, потом ланч, скорее всего, субмарина, сэндвич с добавкой халапеньо в студенческом клубе, а потом политология. Терен знал расписание Леома так же хорошо, как каждый дюйм его квартиры. Она повернула ключ в замке, и тихо открыла дверь и вошла в квартиру 2D. У Леома было просторнее и гораздо уютнее, чем в жилище Терен, где всегда пахло плесенью старыми водопроводными трубами. А здесь Терен сделала глубокий вдох. Все пахло Леомом. Еще не до конца рассеялся пар после того, как он принял душ. Чувствовался аромат лосьона Аш», и пахла тостами с отрубями, которые он всегда ел на завтрак. Терен тосковал по этим запахам. Куда бы она ни посмотрела, все навевало счастливые воспоминания. Диван. На нем они по вечерам в субботу смотрели дешевые ужастики. Она сидела, положив голову ему на плечо, а он обнимал ее одной рукой. Нижняя полка с их фотографией на самом видном месте, с той, где они стоят на Болт-Рок-Маунтин. Ветер развивает волосы Леома, и против солнца они напоминают нимб, как у святых. Лем и Терен навсегда. Где теперь эта фотография? Куда он ее убрал? Терен прошла в кухню и вспомнила, как они утром по воскресеньям ели блинчики и пили коктейль из дешевого игристого вина «Мимосос», потому что настоящее шампанское слишком дорого. На столе лежала стопка вчерашней почты, все конверты уже вскрыты. Терин прочитал письмо от матери с прикрепленной вырезкой из городской газеты Хобарта. «Доктор Говард трейли отец Лема, награжден дипломом горожанина года». «Вот тогда...» Просмотрел остальную почту, счет за аренду квартиры, конверт с купонами на покупку пиццы, заявка на кредитную карточку, а в самом низу толстый буклет юридической школы Стэнфордского университета. Почему он заинтересовался Стэнфордом? Терен знала, что Леон подал заявку на поступление в юридическую школу, но он никогда не говорил, что хочет поехать в Калифорнию. Они давно решили, что после выпускного останутся в Бостоне. Таков был их договор. Такую жизнь они и планировали. Это был просто буклет, он мог ничего и не значить. терен открыла холодильник и оглядела своих старых знакомых. Шрирачу, Хелмана и Юхо. Новых ряды затесался чужак Чубани. Йогурт пониженной жирности. За все годы знакомства с Леамом Терен никогда не видела, чтобы он ел йогурт. Он вообще терпеть не мог йогурты. Этот чужеродный объект заставил Терен нервничать. Какую-то секунду она даже подумала, что могла зайти не в ту квартиру, и открыл чужой холодильник. Или оказалось в параллельном мире, где живет импостер Леама, и этот импостер ест йогурт и собирается переехать в Калифорнию. Расстроенная Терен прошла в спальню, где по ночам в уикенд их одежда лежала на полу, как два слившиеся в объятиях любовника, его рубашка поверх ее сорочки. И здесь тоже что-то было не так. Кровать Леома была застлана на простынях и покрывали ни одной морщинки. Углы заправлены, как больницы. С каких пор он начал застилать постель? Леом никогда этого не делал. За него это всегда делала Терен. Она открыла платяной шкаф, и оглядела развешенные на плечиках сорочки. Некоторые еще были в пакетах после прачечной. Взяла одну сорочку за рукав и, прижав к лицу, вспомнила, как порой клала голову ему на плечо. Но эти свежестиранные хрустящие хлопчатобумажные сорочки пахли мылом и крахмалом, обезличенные запахи. Терен закрыла шкаф и прошла в ванную комнату. В стаканчике, где раньше стояла ее зубная щетка, теперь стояла одинокая щетка Лема. Терен подняла крышку корзины для грязного белья и, немного порывшись, вытащила футболку. Уткнулась в нее лицом. От запаха закружилась голова. У Лиамы была куча футболок, и Терен решила, что пропажу одной он точно не заметит. Затолкала добычу в рюкзак. Эта футболка поможет ей продержаться, пока они с Леомом разыгрывают фарс, нам надо отдохнуть друг от друга. Терен была уверена, что их расставание не затянется. Они так долго были вместе, что, казалось, превратились в единый организм. Их плоть соединилась, их жизни были связаны навсегда. Просто Лиам должен понять, как ему без нее плохо. Терен вышла из квартиры в коридор и тихо закрыла за собой дверь. Если не считать кражи футболки, все в жилье Лиама осталось в точности так же, как было до ее прихода. Он не должен узнать, что она к нему приходила. И никогда не узнает. На улице холодный ветер задувал между домами. Терен натянула на голову капюшон куртки и потуже замотала шарф. И очень хотелось подольше побыть в квартире Лема, но надо было торопиться на занятия в университет. И все-таки она задержалась на тротуаре, чтобы перед уходом посмотреть на его окна. Вот тогда она и увидела, что кто-то наблюдает за ней в окно. Это была одна из блондинок из квартиры 2 c Почему она дома? Она же должна быть в кампусе. Они смотрели друг на друга и терен гадала. Могла ли блондинка услышать ее шаги по квартире Лема? И расскажет ли ему, что она приходила? Терен пошла прочь. У нее участился пульс. Может, блондинка ее и не слышала. А если слышала, какой ей смысл рассказывать об этом Лему? Раньше Терен каждый уикенд у него проводила. Ее там сто раз видели, если не больше. Не за чем паниковать. Не было причин думать, что Лем обо всем узнает. Она ускорила шаг. Если поспешить, еще можно вовремя успеть на занятия.